«Эпилог. Мама, а почему дядя уже уходит?» – спросила маленькая светловолосая девочка и надула губки. «Не знаю». – Леся тяжело вздохнула. – Говорит, что страшно занят. Шелест оглядела приятную обстановку, чемоданы пока еще пустые, отрывной календарь на стене, утверждающий, что сегодня 12 сентября 1944 года. Леся прижалась к нему, обняла за шею, долго не хотела выпускать. «Стас, ты уверен, что мы должны уехать?» «Это не обсуждается, Леся», — строго сказал он. «Если ты хочешь стать моей женой, то научись не спорить, когда я прав. А также во всех других случаях. В Киеве будет безопаснее. Я уже договорился с товарищами. Вам выделят квартиру в доме, уцелевшим на Крещатике». Так мне будет спокойнее. Да и вам тоже. Для тебя война окончена. Но ты... Она задрожала. Как в песне Леся. Дан приказ ему на запад. Ей в другую сторону. У меня новое назначение в штаб Первого Белорусского фронта. Это ненадолго, девочка. Война через пару месяцев закончится, и я приеду к тебе в Киев. Господи. «Смотри, не обмани, Стас!» Слезинки опять заблестели в глазах женщины. «Какие два месяца! Я же не дура!» «Я вообще не понимаю, почему ты волнуешься», — деловито сказал он. «Твой поезд через три дня, мой и того позже. Еще целых три ночи будем спать в одной постели». «Мало!» — женщина шмыгнула носом. «Да, маловато». Он был того же мнения. У крыльца стоял газик, рядом с ним дымили двое в офицерской форме. Они выбросили окурки и шутливо отдали честь. «Равнясь, смирно!» — сказал Гальперин. «Товарищ майор, отдельная инвалидная рота для прохождения почетного марша в вашу честь построена!» Гальперин еще хромал, опирался на тросточку. Настя передвигалась без всяких инвалидных приспособлений, но от резких движений воздерживалась и ступала осторожно, как по минному полю. «Ладно, командир, садись», — сказал Гальперин. Работка образовалась на станции у многострадального погауза Детишки пошалили паровоз чуть не подорвали. Надо проверить, не скрываются ли под маской советских беспризорников изощренные агенты абвера майор контрразведки смерж сел за руль завел дребезжащий двигатель конец книги читал дмитрий шабров